Глава пятая. Страх. Его больше нет. Почему мужчины так боятся девушек и теряют свою уверенность в себе рядом с понравившейся девушкой? Слышал что-нибудь про защитные механизмы психики человека? Сейчас расскажу, как это работает в пикапе. Ты идешь по торговому центру, видишь красивую девушку. Она никуда не спешит, она вполне свободна и неспешна. Например, ходит по магазинам со стаканчиком кофе, Тебе она понравилась, и ты очень хотел бы с ней познакомиться. Ты начинаешь наблюдать за ней, думаешь, как именно познакомиться, в какой-то момент даже ваши взгляды сталкиваются и замирают на пару секунд. Возможно, даже девушка слегка сверкнула своими красивыми глазами и улыбнулась. Возможно, даже что в этот момент между вами пролетит искра и даже вспыхнет пламя, а где-то в груди станет чуть труднее дышать от того, что сердце забилось под 120 в минуту. Но вот она с улыбкой отводит взгляд, а ты еще несколько секунд на нее смотришь. А потом отворачиваешься и постепенно начинаешь отдаляться от этого места. И вроде как желание подойти к этой девушке, снова посмотреть ей в глаза и уверенно произнести какие-то слова, после которых она расплывется в улыбке и захочет с тобой встретиться, никуда не пропало. Но ведь страшно, ведь это стресс. А вдруг она откажет? А вдруг этот отказ увидят люди вокруг? А вдруг она скажет, что у нее есть парень и прочие «а вдруг?». И вот тут запускается защитный механизм твоего мозга. Внутренний голос начинает убеждать тебя не рисковать. Обычно ты активно начинаешь искать причины, чтобы не знакомиться. Она не особо-то и красивая, она, скорее всего, продажная, она не в моем вкусе, у нее точно есть парень». «Я ещё не готов, мне это не нужно, у меня и так все хорошо, у меня сейчас нет времени, у меня сейчас нет денег, я сейчас плохо выгляжу, в следующий раз обязательно подойду, надо теорию повторить» и так далее, и тому подобное. Причем если подойти к тебе после упущенного шанса познакомиться с этой девочкой, то ты скажешь как раз одну из этих фраз и обязательно добавишь что-то вроде «Да не, я б легко её снял, мне это просто не нужно сейчас, у меня другие цели». Их вон сколько, а я один. Похоже на то, как это происходит у тебя. Уверен, что ты не раз, как и любой другой парень, сливал знакомство таким образом. Даже если это происходит у тебя слегка иначе, факт все равно остается фактом. Момент для знакомства упущен. Почему мужчины настолько боятся стресса, который возникает в момент знакомства с девушкой? Стресс и страх возникают из-за неуверенности. а неуверенность возникает из-за отсутствия знаний и подготовленности, а также, главное, из-за отсутствия опыта и наличия только негативного опыта. Все достаточно просто. Вспомни, когда ты первый раз, например, сел на велосипед. Тебе казалось, что это невозможно. «Как? Почему он падает? У меня никогда не получится». Но вот проходит время, и ты уже сам садишься и едешь. «Да, пока еще не очень уверенно», Да, пока еще останавливаешься перед бордюрами. Да, пока что не используешь передний тормоз, чтобы не перевернуться. Да, пока еще не можешь ехать по тротуару с множеством людей, но уже сам, уже едешь, уже можешь. И у тебя уже нет никаких проблем с тем, чтобы встать с дивана, взять велосипед, сесть на него и поехать. Почему? Потому что ты знаешь, что поедешь, знаешь, что умеешь это, пусть и пока на начальном уровне. У тебя еще множество проблем при езде на велосипеде. Ты еще многого не умеешь, но у тебя уже абсолютно нет страха сесть на велосипед. Ты уже не понимаешь, как можно не удержать равновесие. Это же так просто. Опыт, опыт и еще раз опыт. Ты должен научиться четко понимать причины возникающего у тебя страха и с помощью проработки ответных действий побеждать этот страх. Вдруг девушка отреагирует негативно и не захочет знакомиться. Помню, когда я только учился знакомиться с девушками, то для преодоления своего страха заговорить с незнакомым человеком я по много раз в день подходил к людям, вообще разным, и спрашивал, сколько времени или где находится какая-то улица. Где-то это было глупо, где-то неэффективно. Но незнакомых людей я бояться перестал. И знаешь, чему меня научило это упражнение в первую очередь? Люди крайне редко реагируют негативно на человека, который обращается к ним адекватно. Именно понимание этого факта помогло мне начать подходить к девушкам именно с целью познакомиться, а не просто спросить время. К слову, оказалось, что девушки почти всегда позитивно реагируют на парней, которые с ними знакомятся. Проблемы всегда возникают в том случае, когда ты хочешь скорее взять ее номер и убежать. Не делай из знакомства формальность. Основная задача при знакомстве с девушкой — получить удовольствие от общения. вызвать у себя и у девушки положительные эмоции. Для этого у нас есть такие инструменты, как взгляд, улыбка, голос, жесты, положение тела и мимика. Поэтому не пытайся, промямлив что-то себе под нос, сразу взять номер девушки. Сначала пообщайся с ней, пусть даже это будет всего 30 секунд, а уже когда увидишь позитивные эмоции, бери номер телефона. Если же позитивные эмоции по каким-то причинам вызвать не удается, то и настаивать на знакомстве и обмене контактами не стоит. Зачем? Пожелай девушке хорошего дня и спокойно иди дальше. Упражнение. Спроси минимум у 20 незнакомых людей время или любой другой банальный вопрос и отследи. Бывает ли у людей негативная реакция на твой подход? Если да, то в чем, на твой взгляд, причина? Что говорит девушке при знакомстве? Фраза для знакомства. Как ее придумать? Вообще, в идеале, надо тренировать навык спонтанного общения. Когда ты можешь легко парировать любые ответы и возражения девушки, вызывая у нее эмоции. Но, конечно же, этот навык приходит с опытом, со временем. Нельзя его развить сегодня вечером, но начать развивать надо было еще вчера. Для начала пробуй заранее планировать, что скажешь девушке. Это может быть комплимент, вопрос, прямое знакомство. «Ты мне понравилась, решил познакомиться». контекст, вопрос или мнение, связанное с ситуацией. Конечно же, гораздо лучше, если до момента подхода к девушке с какой-то фразой ты уже встретишься с ней взглядом и улыбнешься, например. Естественно, что после такого общения чаще всего используется уже прямой подход. «Ты мне понравилась, решил познакомиться». Время в этом случае спрашивать будет глупо. Еще после невербального контакта отлично подходят контекстуальные знакомства. К примеру, ты можешь попросить девушку помочь выбрать тебе какую-то вещь в магазине одежды. Соответственно, начинать общение в этом случае можно со взгляда на девушку и вопроса. Как думаешь, эта рубашка лучше или та? Вариантов для знакомств масса. Придумывай что-то свое, экспериментируй. У всех разные жизни, разные ситуации для знакомств. Копировать можно и нужно, но еще лучше придумывать свое. Находить именно то, что будет работать у тебя. Кому-то вообще не нужно никаких сложных фраз. Он просто ловит взгляд девушки, прямо подходит к ней, говорит «Привет» и дальше импровизирует. Выбирать тебе способов бесконечное множество. Самый главный совет – не используй глупые шаблонные фразы и тупые вопросы. Ты должен выглядеть привлекательно, на уровне. Именно поэтому фраза должна быть простой, незамысловатой. Потому что важны в первую очередь невербальные составляющие твоего подхода, а не информация, которую несет твоя фраза. Ты можешь сделать девушке самый прекрасный и приятный комплимент. Но если ты при этом не посмотришь девушке в глаза и промямлишь его неприятным голосом, тебя будет ждать провал. Важна не фраза, важно то, что девушка почувствует, когда ты подойдешь к ней. Девушка улыбнулась в ответ. Что делать? Улыбка или смех – хороший признак. Девушки чаще всего используют разные виды улыбок и смеха при флирте. Причем чаще всего непроизвольно, на автомате, так заложено природой. Ты должен быть уверен, что на твою первую фразу «взгляд» или просто «привет» девушка ответит сексуальной искренней улыбкой. Представь, что это работает так. А это реально так работает. Девушка в момент знакомства является зеркалом тебя. Соответственно, чтобы получить от девушки позитивную реакцию, очаровательную улыбку и максимальное расположение к знакомству с тобой, ты должен сам выглядеть привлекательно, позитивно, добродушно и подходить к знакомству с желанием и радостью. Если ты перешагиваешь через все свое нутро в момент знакомства и подходишь к девушке без искреннего желания с ней пообщаться, а потому что так надо, вряд ли ты получишь позитивную реакцию девушки. Девушка реагирует на знакомство с тем же настроением, с которым ты подходишь к знакомству с ней. Кстати, это работает и в сексе, и в отношениях. В сексе девушка раскрывается ровно настолько, насколько ей позволяет это сделать мужчина. Поэтому если мужчина говорит, что девушка в постели бревно, это лишь означает, что этот мужчина в постели бревно, не более. Итак, если девушка улыбнулась тебе в ответ при знакомстве, это хороший признак. Это означает, что ты ее уже заинтересовал, даже если она все равно пытается сопротивляться и не знакомиться. Твоя задача после получения улыбки – не испортить впечатление. Она может использовать разные возражения, чтобы подсознательно проверить тебя на настойчивость и как бы убедиться, что она в тебе не ошиблась по первому впечатлению. И ты должен с таким же позитивом, с таким же настроем и также уверенно парировать все эти возражения. А еще лучше, бери инициативу в свои руки. О чем женщины любят говорить? Конечно же, о себе. Задавай вопросы о ней, чем занимается, чем увлекается, как проводит время вечером, каким спортом занимается и так далее. Девушки очень любят рассказывать о себе. И если твой интерес искренний, то она однозначно с удовольствием поболтает с тобой. Единственное, что может ей помешать, это отсутствие времени. Возможно, она куда-то реально спешит. Тогда просто скажи, «Знаешь, ты мне понравилась, и я бы с удовольствием поужинал с тобой вечером. Пиши свой номер» и даешь ей свой телефон с открытой цифровой клавиатурой. Как быть, если очень сильно волнуешься и сердце буквально выпрыгивает из груди? Так и быть, принять это, научиться действовать с волнением, с быстро бьющимся сердцем. Ты никуда от этого не денешься, это заложено природой. Если этого нет, то вывод можно сделать только один. Девушка тебе не нравится, не заводит. Поэтому просто берешь и учишься действовать, приняв волнение и 120 в минуту как данность. Хорошая новость. Со временем, с опытом, ты перестанешь замечать это волнение, и если так можно сказать, оно тебя вообще перестанет волновать. Помнишь, в начале главы я рассказывал, как постепенно избавлялся от страха начать общение с незнакомым человеком, спрашивая время. Так вот и с девушками то же самое. Познакомишься с парой десятков девушек успешно, и волнения с сердцебиением перестанут тебя волновать. Причем ты будешь считать, что волнения уже нет, а на самом деле все показатели твоего организма реально будут указывать на то, что оно есть. Просто ты научился с ним работать, научился его не замечать. Получай удовольствие от знакомства, и волнение уйдет на второй план, перестанет влиять на твою уверенность в себе. а вдруг окружающие увидят, как она мне отказывает. Плевать на окружающих, это ты и твоя личная жизнь. Особенно не стоит волноваться, что тебя увидят другие мужчины. Ты уверен в себе, силен и привлекателен, и поэтому ты подошел к понравившейся красотке. А все эти критиканы, осуждальщики и советчики — Думаешь, им не понравилась эта девушка? Конечно, понравилась. Но они не смогли подойти, не смогли познакомиться, не смогли решиться. Так почему же ты боишься осуждения со стороны этих людей? Ты выше их всех. Ты действуешь, а они стоят на месте и осуждают. Ты добьешься успеха и результатов, а они так и будут стоять там же, советовать и осуждать. А знаешь, почему они так делают? Зачем они выражают свою реакцию? Потому что завидуют тебе. Это единственная причина. И еще, если ты знакомишься где-то на улице, в клубе или в метро, то никто и знать не знает, что ты знакомишься с девушкой. Большинству людей покажется, что вы старые знакомые и просто о чем-то общаетесь, никому и дела до вас не будет. С кем и как знакомиться и встречаться – дело исключительно твое. И это одна из составляющих уверенности в себе. перестань думать о том как это будет выглядеть со стороны и умножай на ноль любую реакцию от окружающих а вдруг она занята у нее есть парень «Свободна? прекрасно занята в отношениях еще лучше пойми что нет ничего плохого и страшного в том что ты подошел познакомиться у нее же на лбу не написано что она в отношениях или написано вроде нет так подходи и знакомься А если вдруг оказывается, что она в отношениях, и у нее все прекрасно, просто сделай ей комплимент и пожелай счастья ей и ее парню. Кстати, по опыту скажу: когда ты так реагируешь на У меня есть парень, очень часто все складывается так, что новым ее парнем становишься ты. Подошел поближе и разочаровался. Частенько случается, что девочка буквально на мгновение попалась тебе на глаза. Ты сразу с ней заговорил. но по ходу общения ты понимаешь, что она тебе не особо нравится. Почему? Не имеет значения. Просто ты начал диалог с девушкой, которая тебе не нравится. Что делать? Ты не обязан знакомиться с девушкой, если этого не хочешь в моменте, прямо здесь и сейчас. Поэтому просто пожелай девушке хорошего дня, сделай маленький комплимент и поблагодари за общение. Все. Самое интересное, что когда ты так себя ведешь, то очень часто на тебя со стороны смотрят другие девушки, и они для себя отмечают, то насколько уверенно и привлекательно себя ведешь. Особенно это актуально для клубов, баров. Защитный механизм. Она мне не нравится. Это страх. Это организм так отводит тебя от стрессовой ситуации. Гораздо проще в самый последний момент найти в девушке что-то, что тебе не нравится, и сказать себе. «Нет, она мне не нравится, не буду подходить». «Не обманывай себя. Ты прекрасно знаешь и понимаешь, пусть даже и в глубине души, что эта сочная брюнетка с третьим размером груди тебе нравится. А все, о чем пытается соврать тебе твой внутренний голос, это лишь отговорки. Точно так же ты можешь еще до знакомства убедить себя в том, что у нее есть парень, что она продажная и так далее. Это ведь так удобно и комфортно, и делать ничего не надо». «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Пока ты будешь жить в своих иллюзиях, лжи и ложных убеждениях, ты так и будешь день за днем упускать шансы на классное знакомства с потрясающими красотками. Действуй, сам себя не заставишь, никто тебя не заставит. Все в голове. Домашнее задание Задание первое. Подойди к трем девушкам в любых ситуациях разными способами. «Привет, ты мне понравилась, решил познакомиться». Найди в девушке что-то очень красивое и сделай ей комплимент. «Привет, классно выглядишь, платье сидит просто потрясающе». Спроси что-нибудь, например, где тут ближайшее кафе, где можно вкусно поесть и выпить настоящий вкусный раф. Задание второе. Купи цветок и подари его любой девушке на улице. Самое главное, не знакомься, просто подойди к ней, скажи «Привет, это тебе». Вручи ей цветок, пожелай хорошего дня и уйди. Уверен, что после этого упражнения настроение у тебя станет потрясающим, и ты будешь идти по улице и улыбаться от счастья и наполненности жизненной энергией.